Глава 6 Карселл Торн ID номер 0082688359 Родился 22 мая 106 года 3 эры Американская республика 437 упоминаний в медиа сортировать в обратном порядке по датам публикаций Опубликовано 12 января 126 года 3 эры Карсвал Торн, бывший курсант воздушных войск Арканзаса, две недели под арестом, признан виновным, приговорен к шести годам тюрьмы. Перед глазами золы мелькали зеленые строки с перечнем преступлений Карсвала Торна, который, несмотря на свой юный возраст, всего 20 лет, уже обзавелся большим послужным списком. Дезертирство, попытка ограбления, две статьи за международные кражи, шесть статей за сбыт краденого и одно обвинение в хищении государственной собственности. Последний пункт звучал гораздо круче, чем было на самом деле. Торн просто угнал космический корабль, принадлежавший армии Американской Республики. Именно об этом корабле он говорил с такой гордостью. Сейчас он отбывал шестилетнее заключение в Восточном Содружестве за попытку украсть нефритовое ожерелье Второй Эры, но его также разыскивали в Австралии и, конечно, в родной Американской Республике. Позже он предстанет перед судами этих двух стран, и ему придется отвечать и за все, что он натворил там. Зола приварилась к стене. Лучше бы она не проверяла. То, что она совершает побег, уже само по себе плохо но помогать настоящему преступнику, да еще и на украденном космическом корабле. Она снова посмотрела на брешь, которую проделала между камерой и техническим помещением. Карсвелл Торн по-прежнему сидел на койке, опершись локтями о колени. Зула вытерла взмокшую ладонь обослепительно белый свитер. Дело не в Карсвелле Торне, дело в королеве Ливане, императоре Кае и принцессе Селене. Тринадцать лет назад Ливана пыталась убить ребенка, но его спасли и тайно вывезли на землю. Принцессу искал весь мир, а теперь оказалось, что это Зола. Доктор Эрланд выяснил это несколько недель назад и прошло меньше суток с тех пор, как он рассказал Золе о ДНК-тестах, которые помогли установить ее личность. Королева Ливана узнала ее на ежегодном балу и угрожала начать войну с землей, если Золу не арестуют за нелегальную миграцию. Доктор Эрланд пробрался к ней в камеру и принес новую ногу. Старая осталась на лестнице дворца и новую руку. Настоящее произведение искусства с кучей новых функций, в которых она еще не разобралась. Доктор предложил ей бежать и встретиться с ним в Африке, Так будто это было проще, чем загрузить новый процессор для Андроида класса Стражник 3.9. Это задание, одновременно простое и сложное, позволило ей сосредоточиться на чем-то, что отвлекало ее от размышлений о тайнах прошлого. Это было очень, кстати, когда она задумывалась о себе, тело переставало ее слушаться. Неважно, что придется делать после того, как она выберется отсюда. В одном зола была твердо уверена. Оставаясь в тюрьме, она подписывает себе смертный приговор, ведь королева Ливана выступит с обвинением против нее. Зола снова посмотрела на заключенного. Если бы лететь было недалеко, и если бы у нее был космический корабль, она бы могла бежать. Торн по-прежнему молчал, словно выполнял ее приказ. «Просто оставь меня в покое». Произнося эти слова, она чувствовала, что ее как будто обожгло, кровь вскипела, кожа загорелась. Ощущение перегрева, побочный эффект дара лунатиков, силы, которую доктор Эрланд открыл в ней после того, как снял с ее позвоночника блок-имплант, стоявший там все эти годы. Золи это казалось какой-то магией, но лунатики рождались с этой силой. Это позволяло им контролировать биоэнергетическое поле других живых существ и манипулировать ими. Они могли заставить людей видеть то, чего на самом деле нет, или испытывать нужные лунатикам эмоции. Они могли гипнотизировать людей и приказывать им делать то, что в нормальном состоянии те никогда не стали бы делать – беспрекословное повиновение и никакого насилия. Золо только училась пользоваться этим даром и не была уверена, что ей удалось подчинить себе Торна. Так же, как не вполне понимала, как смогла убедить охранников перевести ее в более подходящую камеру. Но она придушила бы этого болтуна, если бы он не замолчал. Дар лунатика поднял волны энергии где-то в области шеи, стимулируя нервную систему и мозг. На секунду она потеряла контроль над силой, и Торн тут же сделал именно то, чего она хотела. Перестал болтать и оставил ее в покое. Ее захлестнуло чувство вины. Она и не подозревала, как эта сила влияет на человека и что происходит у него в голове. И она не хотела стать одним из тех лунатиков, которые пользуются даром только потому, что могут. Она вообще не хотела быть лунатиком». Зола тяжело вздохнула, сдувая с лица прядь волос, и снова нырнула в дыру, которая образовалась, когда она выломала выдвигающийся из механизм. Она подошла к Торну, тот посмотрел на нее. Он все еще находился под воздействием чар. Не хотелось признавать, но он был очень привлекательным. Выдающийся подбородок, ярко-голубые глаза, дьявольские ямочки на щеках и прочая ерунда – хотя он отчаянно нуждался в стрижке и бритье. Зола постаралась успокоиться. «Я заставила тебя поступить так, как мне хотелось, хотя не должна была этого делать. Я злоупотребила своим даром и прошу прощения». Он мельком взглянул на ее металлическую руку и торчащую из указательного пальца отвертку. «Ты та самая девушка, которая только что была здесь». К удивлению Золы, голос его звучал твердо, хотя в речи слышался сильный американский акцент. Почему-то она думала, что после промывки мозгов он станет говорить невнятно. «Конечно, это я». «О!» – произнес он, нахмурившись. «Раньше ты, казалась намного красивее». Зола вспыхнула. Она хотела было взять свои извинения обратно, но просто сложила руки на груди и сказала. «Курсант Торн, кажется, капитан Торн. «Ты был кадетом, когда дезертировал?» Он удивился, но потом его лицо просветлело, и он спросил, указывая на ее голову. «У тебя там портскрин?» Зола прикусила губу. «А если тебе важны формальности?» Продолжал Торн. «Теперь я капитан. Мне нравится, как это звучит. Да и на девушек это действует». Зола указала в сторону технического помещения, находившегося за стенкой. «Мы можем пойти вместе, если ты отведешь меня к кораблю. Только постарайся поменьше болтать». Он вскочил с койки еще до того, как она успела договорить. «Признайся, ты не устояла перед моим обаянием». Вздохнув, Зола вылезла в дыру, осторожно пробираясь среди развинченных труп. «Теперь о твоем корабле. Это тот, что ты украл у американских военных?» «Вовсе я его не украл. Никто не докажет, что я не собирался вернуть его назад». «Шутишь, да?» Он пожал плечами. «У тебя тоже нет доказательств». Она покосилась на него. «Так ты собирался его вернуть?» «Не исключено». В уголке сенсорного экрана в сетчатке Золы вспыхнул желтый огонек. Программа зафиксировала ложь. «Так я и думала». Пробормотала она. «Корабль можно засечь приборами?» «Конечно нет. Я давным-давно снял все отслеживающие устройства». «О, хорошо, что ты напомнил». Зола втянула отвертку обратно в палец, и вместо нее со второй попытки появился нож. «Нужно вынуть твой чип». Торн сделал шаг назад. «Только не говори, что боишься», – удивилась Зола. «Конечно нет», – ответил он, неестественно рассмеявшись. «Просто эта штука стерилизована». Зола сердито посмотрела на него. «Я имею в виду... Я понимаю, ты чистоплотный и все такое, просто... Он замолчал, потом протянул ей руку. «Проехали. Только постарайся не задеть ничего важного». Склонившись над его рукой, Зола осторожно прижала лезвие к запястью, там, где виднелся небольшой рубец. Он уже вынимал чип, когда в первый раз скрывался от правосудия. Когда лезвие вошло в тело, пальцы торно дернулись, но дальше он оставался невозмутимым и неподвижным, как камень. Зола вытащила окровавленный чип и бросила на пол. Затем отрезала полоску ткани от рукава и протянула Торну, чтобы он перевязал руку. «Мне кажется, или наши отношения перешли на новый уровень?» – спросил он. Зола усмехнулась и указала на решетку под потолком, опутанную проводами. «Подсади меня», – попросила она. «Что это?» – спросил Торн, складывая руки в замок. «Вентиляция», – ответила Зола и оттолкнулась от его ладоней. Торн крякнул от усилия и покачнулся, но она ожидала такой реакции. Из-за металлических деталей в ее теле она была тяжелее, чем казалось на первый взгляд. За считанные секунды она справилась с решеткой, сняла ее и аккуратно положила на водопроводные трубы. Потом вылезла в вентиляционную систему. Дожидаясь Торна, вывела на сетчатку план тюрьмы и проверила, правильно ли выбрала направление. Включила встроенный в тело фонарик, стала пробираться вперед. В трубе было душно. Левая нога Золы со скрипом проскальзывала по алюминиевому полу. Дважды приходилось останавливаться, чтобы прислушаться. Зори чудились шаги где-то внизу. Интересно, включат ли сигнал тревоги, когда обнаружат побег? Она была удивлена, что все еще тихо. 32 минуты». Она сбежала из своей камеры 32 минуты назад. Под градом, сердце бешено стучало, а время, казалось, тянулось бесконечно. Она даже подумала, что часы в ее встроенном компьютере остановились. Присутствие Торна уже не радовало ее. «Конечно, одной будет тяжело, но как выбраться отсюда вдвоем?» Вдруг ее посетила мысль, удивительная в своей простоте. Она ведь может промыть ему мозги, убедить, что он сам захотел рассказать ей, как добраться до корабля, а потом заставит передумать и отказаться от побега. Она отправит его обратно, и ему придется послушаться. «Все в порядке». Зола откашлилась: «Нет, она не может так поступить. До сих пор она прекрасно обходилась без лунных чар и сейчас справится». «Извини», – пробормотала она. «Просто сверяюсь с планом тюрьмы». «Мы почти на месте». «С планом тюрьмы?» переспросил он, но она не ответила. Через несколько минут Зола завернула за угол и увидела свет, бьющий откуда-то снизу. Подобравшись поближе, она увидела решетку и, наклонившись над ней, посмотрела вниз. Она увидела асфальт, на котором блестела небольшая лужа, в нескольких шагах от которой была еще одна решетка — водосточная канава. Прямо под ними, точно как на плане. «Спуститься вниз непросто, но если они сумеют это сделать, не переломав ноги, то дальше будет проще». «Где это мы?» – прошептал Торн. «Подземная погрузочная платформа. Сюда привозят еду и все остальное». Она проскользнула над решеткой так легко, как только могла, и развернулась так, чтобы теперь они вдвоем могли смотреть вниз. «Нужно спуститься к водостоку». Торн нахмурился и указал в сторону а там случайно нет таблички «Выход». Она кивнула, даже не повернувшись. «Так почему не попытаться выйти там?» Она подняла голову. Тень от решетки причудливо падала на его лицо. «И просто пойдем к кораблю? В белой тюремной форме?» Он промолчал. Припираться дальше было нельзя. Внизу послышались голоса. Торны золо отпрянули от решетки. «Сама я не видела, как он с ней танцевал, но моя сестра была там». — говорила женщина. Беглецы услышали звук шагов и скрип открывающейся двери. Ее платье было насквозь мокрым и мятым, как с помойки. «Почему император танцевал с киборгом?» — спросил мужчина. «Я отпустил ее, позволив напасть на королеву Луны. Что-то не складывается. Уверен, эта девица просто городская сумасшедшая. Может, она взбунтовалась против несоблюдения прав киборгов». Их разговор был прерван грохотом подлетающего корабля, который доставил продукты. Зола снова осторожно посмотрела сквозь решетку и увидела корабль, подплывающий к разгрузочной платформе. Он остановился прямо под ними и над водостоком. «Доброе утро, Рио Юн!» Приветствовал мужчина-пилота, спускающегося с корабля. Их голоса заглушил шум выдвигающейся гидравлической платформы. Воспользовавшись шумом, Зола вытащила отвертку и открутила решетку. Затем кивнула торну, и тот осторожно поднял ее. Подстроился по шее Золы, а сердце билось так сильно, что она подумала. Наверняка на нем останутся синяки. Пригнувшись, она осмотрелась, проверяя, нет ли поблизости еще кого-нибудь, и вдруг на расстоянии вытянутой руки заметила камеру, прикрепленную к потолку. Она нырнула обратно в вентиляционную трубу, в ушах бешено стучала. К счастью, камера была повернута в другую сторону, но все равно вряд ли ему удастся уйти незамеченными. Ведь сейчас там три человека разгружают корабль. И с каждой секундой приближается момент, когда их отсутствие наконец заметят. Она закрыла глаза, пытаясь представить, где находится камера, и высунула руку наружу. Камера была прикреплена дальше, чем показалось сначала, но она все-таки дотянулась до нее, схватила и крепко стиснула. Пластик не выдержал давления титановой руки. Раздавшийся хруст показался оглушительным. Прислушавшись, она с облегчением услышала, что движения и разговоры внизу не прекратились. Но времени больше не было. Не пройдет и минуты, как станет понятно, что кто-то вывел камеру из строя. Зола кивнула Торну и вылезла из трубы. Она с грохотом приземлилась на металлическую крышу корабля. Торн, глухо ворча, последовал за ней. Голоса умолкли. Зола повернулась к трем фигурам, показавшимся из-за разгрузочной платформы. Они заметили Торна и Золу, стоявших на крыше корабля, и замерли в изумлении. Зола представила себе, как в следующую минуту они потащат ее вниз, вцепившись в белую форму как отберут ее новую руку. Один из них потянулся к портскрину на ремне. Зола вытянула руку в его сторону, думая только об одном. Он не сможет дотянуться, не сможет послать сигнал тревоги. Повинуясь ее воле, рука замерла в нескольких сантиметрах от ремня. Глаза рабочего наполнились страхом. «Не двигайтесь», произнесла девушка хрипшим голосом. Чувство вины сжимало ей горло. Она чувствовала, что боится так же сильно, как эти трое. Она почувствовала волну жара, которая спускалась от шеи, разливаясь по позвонкам, плечам и бедрам до самых протезов. Было уже не так больно, как в первый раз, когда доктор Эрланд разблокировал чип. Странно, но теперь эти ощущения оказались даже приятными, успокаивающими. Зола чувствовала, каких биоэнергетические волны потрескивают в воздухе, готовые подчиниться. «Повернитесь». Рабочие повиновались ее приказу и неуклюже повернулись. «Закройте глаза. Зажмите уши». Она помедлила, потом добавила. «Тихо пойте». В грузовом доке раздалось пение. Зола надеялась, что этого будет достаточно, чтобы никто не услышал, как они открывают следующую решетку. И еще она очень надеялась, что рабочие подумают, что они с Торном ушли через выход или залезли в какой-нибудь грузовой корабль. Торн смотрел на нее, открыв рот. «Что они делают?» – спросил он. «Повинуются мне», – проговорила она сквозь зубы, ненавидя себя за то, что отдала приказ. «Ненавидя топение, ненавидя собственную силу!» «Пошли!» — сказала она и спрыгнула с крыши. Залезла под корабль и отыскала решетку между шасси. Руки у нее дрожали, но она сумела открутить ее от асфальта и сдвинуть в сторону. В темном туннеле мерцала стоячая вода. Было не глубоко, но, коснувшись босой ногой маслянистой поверхности, Зола содрогнулась от отвращения. Через секунду, поставив решетку на место... Торн присоединился к ней. Стоя по колено в воде, Зола увидела низкий туннель, заваленный мусором. Поморщившись, она опустилась на четвереньки и поползла вперед.